Я хотел бы убедиться в этом. Я согласен с сержантом Стебинсом, что вы проницательны. Вы не раз доказывали это. Но на этот раз я не могу поверить вам на слово. Как я догадываюсь, все материалы дела находятся у вас. а Рассказы, рукописи, книги. И я хочу получить их. Сам я не эксперт по писательской части, но у нас имеется подходящий человек на примете.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 Вульф на мгновение закрыл глаза. «Удивительно», — заметил он, — как мало сведений сумела собрать за сутки большая группа компетентных следователей. «Я не хочу никого обижать. Слив в пустыне не собирают. Арчи, отпечатай в двух экземплярах. Подтверждаю получение в качестве личного одолжения от мира Вульфа. Сделай подробную опись». «Я гарантирую возвращение всего вышеперечисленного в целости и сохранности лично Нире Вульфу не позднее 7 часов вечера в пятницу 29 мая сего года». «Один вопрос», — сказал Кремер, положив сигару в пепельницу. «Эта комиссия является вашим клиентом?» «Да, сэр». «Ладно, ваше дело. А мое, как слуги закона, расследовать убийство».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 В понедельник ты сказал мистеру Ошену, что Джейн Агильви может уцепиться за наживку, а может и отвергнуть ее. У нас имеется 10 тысяч долларов мистера Декстера. Возможно, что стоит попытаться. Возможно, согласился я. Но сперва повидайтесь с ней. И не собираюсь. Это по твоей части. Ты знаток женских сердец. Я нет. Конечно, ты будешь не в столь выгодных условиях, как в случае с Саймоном.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 Опиши горе вдовы детей, можешь даже свести их, пусть поговорят. Можно ли раздобыть фотографию убитого? Пожалуй, через Лона Коина. Покажи ей фотографию. По возможности достань такую, на которой было бы видно его лицо. Если ты сумеешь завоевать ее симпатии, тебе, может быть, удастся возбудить в ней и чувство страха. Предупреди, что она сама находится в опасности. Икс может захотеть убрать с дороги и ее. Не пытайся добиться у нее доказательств и деталей ее сотрудничества с Иксом. Это может смугнуть ее. Единственное, что тебе нужно узнать, так это его имя. Каково твое мнение? Я взглянул на часы. Четверть десятого. Чтобы отыскать Лона, понадобится время».